Часть вторая. Слеза единого. Глава первая. К истокам. Может, пора домой возвращаться? Нифонт же родителям настучит. Десятилетний мальчишка бросил тоскливый взгляд на оставшийся позади лес с россыпью желтых и красных листьев, предцветников ранней осени, вали и украдкой вздохнул. Ответ своего брата он знал наперед. Очень страшно. Не замедлил подтвердить его догадки фыркнувший близнец. Даже не знаю, кого бояться раньше. Простофилю Нифонта, который дальше своего носа не видит. Маменьку, которая ввязалась в очередную авантюру. Или папеньку с его вечной хандрой. Вечереет. Предпринял еще одну попытку Равен. Кушать хочется. Вдруг на ужин опоздаем. Стащим чего-нибудь на кухне. Отмахнулся Рамон, поднимаясь все выше по каменистому холму. Будто в первый раз. Ну или признайся, братец, что струсил. И дальше я пойду сам. Вот еще. Вяло огрызнулся Равен. «Не оставлю же я тебя одного. Вдруг там волки. Пещера заброшена, я от местных слышал!» С наигранным воодушевлением сказал Рамон. «Сюда никто уже с десяток лет не захаживал. Говорят, кости там человеческие лежат, их даже зверье не трогает». Несмотря на внешнюю браваду, Рамон боялся проклятой пещеры не меньше, чем его брат. Но гордость и детское любопытство пересиливали страх. Это место по всей окрестности оставалось единственным, в котором близнецы не бывали, и сегодня наступил тот день, когда Рамон решил исправить досадное недоразумение. «Смотри — Смотри! — шепнул он, придерживая брата за рукав. «Свет! — Свет! — вижу! — тоже шепотом ответил Равен. — Кому понадобилось шататься с зажженным факелом по проклятой пещере? Кухарка говорила, что даже когда местная ведьма, безумная пророчица Виверия, бесследно исчезла, селяне продолжали обходить стороной эту часть леса. В былые времена здесь частенько пропадали люди и животные, и никто не хотел рисковать. Суеверные жители близлежащих деревень предавали из уст в уста истории, одно страшнее другой, пугая детвороя, и остужая горячие отроческие головы. И пещера по сей день оставалась нетронутой любопытным народом. Равен потянул брата за руку, сворачиваясь тропинки, перебежал поближе к пещере, на цыпочках, двигаясь вдоль каменистого холма, и присел, давая Рамону возможность выглянуть поверх его головы. Мальчишки, затаив дыхание, приблизились к входу, из которого лился синеватый свет, и осторожно высунули головы, заглядывая внутрь. Пещера, в свете висевшего под низким сводом светящегося шара, была видна, как на ладони, и в самом центре ее, спиной к детям, стоял высокий, худой человек. Сплетни оказались правдивы. Всюду в крохотной пещере валялись кости, человеческие кости, на земляном полу, на куче набросанных в углу шкур, у слабо тлеющего кострища, рядом с походным мешком, сброшенному у входа. Человек поднял руки, растопорил пальцы, и воздух, медленно следуя за движениями его кистей, начали подниматься белеющие в синем свете скелеты. А Дико закричал Рамон, когда лежавший у входа череп дрогнул, щелкая челюстью. Человек резко обернулся, и братья закричали уже вдвоем, потому что обожженное, высохшее лицо незнакомца оказалось слишком жутким для детских глаз. Оторвавшиеся от земли кости неупокоенных мертвецов посыпались обратно, и человек раздраженно зашипел, сжимая кулаки. Синий шар в пещере погас, погружая во тьму все вокруг, и близнецы наконец очнулись, срываясь с места. Вниз к подножию холма оба сбежали с воплями, способными разбудить не только близлежащие деревни, но и окрестности далекого Галагата, и уборем выкатились из лесных зарослей на ведущую поместью, песчаную тропу. Равен то и дело оглядывался, но погони не заметил. Скорее, от их шумной парочки шарахались во все стороны лесные жители. Полусонные ежи, крылатые насекомые, встревоженные белки. «Ты видел? Видел?» На ходу обратился к нему Рамон с ужасом, глядя назад. «Синий шар! Свет! Мертвецы! А морда-то морда у этого упыря! Бежим скорее!» Не стал обсуждать увиденное Равен, понукая брата. «Домой!» На главную дорогу оба выбежали как раз вовремя, чтобы едва не врезаться в конный отряд из четырех всадников. Уже почти стемнело, и каждый держал в руке факел, освещая им дорогу. «Вот вы где!» Воскликнул один из них, и ослепленные светом факелов братья узнали по голосу своего наставника Нифонта. «Мессир, вот же они!» «Рамон, Равен!» Спрыгнул на земь бородатый мужчина, порывисто шагнул вперед, положил тяжелые ладони близнецам на плечи. «Мы вас битый час ищем. Тревожились, переживали. Почему вас слушались Нифонта?» Они с Паулом перепугались, едва дождались нас. «Равен, ты же умный, рассудительный мальчик!» «Рамон, я думал, что могу доверять вам, обоим!» «Где вы пропадали?» Близнецы пытались унять рваное после бега дыхания и отвечать не спешили, даже когда спешился еще один из всадников. «Ма!» — с трудом вытолкнул Равен. «Ма!» Молодая женщина присела рядом с сыновьями на корточке, отстраняя мужчину от детей, притянула близнецов к себе, крепко обняла, обдавая обоих тонким ароматом дорогих духов. «Никогда не убегайте больше из дому!» «Слышали?» – требовательно сказала она, отстраняясь и заглядывая в лица сыновей по очереди. «Никогда так больше не делайте!» Равен посмотрел во встревоженные темные глаза, влажные большие, на пролегшую между бровями жесткую складку. Мама, должно быть, только вернулась из галагата. Одно из лучших платьев, высокая столичная прическа, украшения, полуприкрытый теплым плащом. Даже в волосах, темных, блестящих, все еще сверкали жемчужные булавки. «Прости, мам!» — первым вытолкнул себя Рамон. «Мы просто... мы хотели... а там мужик такой!» «Какой еще мужик?» — вклинился бородатый мужчина. «Говорил же вам, не ходите в лес вдвоем!» Можете повстречать кого угодно, пьяных в деревнях хватает. Он вам ничего не сделал? Нет, но...» И хвала единому, а ведь все могло закончиться гораздо хуже. «Но отец!» — позвал мужчину Равен. «Тот мужик, он был какой-то странный, он...» «Что, напугал вас?» «И по делу? «Будете знать, как взрослых не слушать!» Рамон потерянно посмотрел на сурового отца, на встревоженную мать, которая, тем не менее, бросала на мужа укоризненные недовольные взгляды. То ли очередная ссора с ними, то ли усталость, то ли чрезмерная тревога, а затем невероятное облегчение повлияло на нее. Но обычно цепкая, внимательная в подобных вопросах мама решила не вдаваться в расспросы на дороге и решительно выпрямилась, загораживая детей от мужа. «Дома поговорим!» — прервала мужчину она. — Ночь уже холодает. Да и голодный небось оба. Так ведь? Обратилась уже к детям она. — Да, мам, — невнятно ответили близнецы. задержки которая последовала, пока детей распределяли по коням, хватило братьям, чтобы обменяться понимающими взглядами. То, что им довелось увидеть в пещере, должно стать только их секретом. Во-первых, влетит за то, что они вообще решили наведаться в проклятое место. Во-вторых, «Не поймут и не поверят. В-третьих, колдовства ведь не существовало, так?» «Кто знает, что там сдуру померещиться могло? Как бы не вы смели!» Арес негромко обратилась к мужу женщина, когда тот забрался в седло вместе с одним из сыновей, поручив второго племяннику Нифанта крепкому паулу. Договорим «Да дома, хорошо?» Мужчина кивнул и, не глядя на жену, повернул в сторону поместья. Велигор управлялся с конем, но удивление хорошо. Януш подозревал в сыне скрытую способность влиять на сознание. В те моменты, когда мальчишка вскидывал чернющие глаза, точно пытаясь заглянуть человеку в самую душу. Что уж говорить про бессловесное животное. Конь безропотно подчинялся каждой команде, и теперь Велигор, задумавшись, даже обгонял его порой на ровной дороге. Янушу приходилось окликать сына время от времени, Особенно, когда они проехали все мелкие деревушки и поселения и выехали на главную дорогу, ведущую к столице Эдельвира. Дорога на окраинах этой красивой и процветающей страны была такой же ровной и ухоженной, как и на подъезде к столице, укрытой толстым слоем желтого песка, сверкающего на солнце, как настоящее золото. За два с лишним года, проведенных под сенью монастырских стен, Януш почти отвык от мирской жизни, и не уставал удивляться культуре этой западной страны, столь непохожей ни на веронскую полупрезрительную снисходительность к глубинкам, ни на упрямое следование древним валийским традициям, из-за которых любые, даже внешние, перемены не приветствовались обществом. Впрочем, за чистые дороги, аккуратные поля и изобилующие плодами сады эдельвирцы платили свою цену, Непомерные налоги, обязательную трудовую повинность, призванную поддерживать порядок на прилегающих к поселениям территориях и невероятно жесткую систему законов, каждое отклонение от которой каралось огромными штрафами или же тюремным заключением. Даже монахам приходилось откупаться от сборщиков податей, так что Януш, вдовольно восхищавшись чистыми деревьями, вспоминал про местные законы и тотчас отстыл. Пусть Валия не могла похвастаться подобной красотой, и золотым песком на дорогах, но она также не могла посетовать на жадность своего короля. — Как ты себя чувствуешь? — вдруг спросил Велигор. Сыну пришлось обернуться, чтобы посмотреть на него, и Януш в очередной раз поразился тому, как сильно он вырос за проведенные в монастыре годы. Велигор так и остался худощавым, сказывалась постная монастырская пища, но цвет лица его улучшился, сам он вытянулся, в глазах поселилось отроческое понимание, Исчезли презрительность и высокомерие, которые поначалу так расстраивали лекаря. Волосы у город росли, черные, как вороново крыло, и прямые, и оттого оттененная ими светлая кожа казалась по-настоящему бледной. «Нормально», — честно ответил лекарь, и сын, просверлив его взглядом, тотчас отвернулся. Януш невесело усмехнулся, покачал головой, вспоминая события последних дней. И хорошо приняли в свое время в монастыре. Настоятель оказался мудрым и проницательным человеком и лишних вопросов не задавал. Узнав, что туманные острова нуждаются в духовниках и лекарях, он тотчас направил на помощь бажину несколько монахов, которые должны были помочь священнику в его духовной миссии, а горожанам во врачевании их телесных недугов, а им с Велигором отвели отдельную келью, и с тех пор потекла их тихая жизнь при монастыре. Впрочем, Тихое сказано довольно громко, учитывая характер Велигора. Мальчишке не нравилось новое место, не нравились расположенные на территориях монастыря храмы, постоянные службы и облаченные в черные фигуры. Все это вызывало в сыне раздражение и ярость. Это была совсем не та жизнь, которую хотел горячий, жадный на приключения мальчишка, когда они уезжали с островов. «Ненавижу тебя!» – кричал Велигор, иступленно молотя отца кулаками когда Януш объявил о своем решении остаться в монастыре. «Ненавижу! Ты обещал показать мир, а вместо этого запер вместе с этими уродами! Хочу, не хочу, не хочу!» Ушло несколько месяцев на то, чтобы мальчик свыкся с новым местом, время, за которое Януш успел посидеть от постоянных выходок сына. Сбежать великор хвала единому не пытался, но ярость при малейшем неповиновении его прихотям окружающих прорывалась наружу, неприятнейшими сюрпризами. Бушующий подросток мог разгромить келью, поджечь храм, испепелить святые книги и даже ранить кого-нибудь из монахов. Велигор мог куда больше, если бы не благодать единого, пропитавшее монастырские стены и подавлявшее всплески черной злобы. Сын скоро смирился, подружился с некоторыми молодыми монахами и даже начал посещать службы. Вначале просто потому, что весь монастырь пустел в это время и играть становилось совершенно не с кем. Затем из интереса к чему-то новому сказывалась его любознательная натура и, наконец, Велигор увлекся по-настоящему. «Вчера я молился», — обронил он как-то после утренних молитв Януша. Отец с сыном собрались на завтрак в общем зале, и мальчик ждал его, сидя на своей кровати и обхватив колени тонкими руками. Ночью. Ты спал, а светильник горел. Я встал и прочел одну из твоих любимых молитв. — И? — затаив дыхание, спросил Януш. — И мне показалось, что ваш бог меня слышит. Каждое мое слово, каждый мой вдох. Мальчик поднял на него бездонные глаза и сказал без улыбки. — Я хочу молиться вместе с тобой. Этот день стал счастливейшим в его жизни. Именно тогда Януш понял, что годы на островах... Все тревоги, опасения после них, нервные потрясения, переживания и усталость все это было не зря. Велигор не изменился в один миг, и едва ли изменится так уж сильно даже спустя два года. Но то, что монастырская жизнь научила его сдержанности, послушанию и спокойствию, казалось бесспорным. Как и то, что Велигор научился контролировать, если не всю, то хотя бы часть своей силы, при помощи все тех же молитв. Время в монастыре текло медленно, размеренно несмотря на выходки Велигора, и казалось почти безоблачным, если бы не сугубившийся в последние дни болезнь самого Януша. Лекарь скрывал свой недуг как мог, но цепкие глаза сына, равно как его способность видеть энергию жизни, как называл это сам Велигор, не позволили Янушу притворяться и дальше. Неведомая хворь, прощальный подарок с островов, точила его организм последовательно и методично. Лекарь чувствовал недомогание, слабость, тошноту, участились носовые кровотечения. Настоятель первым заговорил с ним о необходимости посетить столичных лекарей, если сам Януш вылечить себя не мог. Лекарь отмалчивался, оттягивая неизбежное, боялся признаться даже самому себе, что не готов к жизни с велигором в большом мире. А вдруг он не справится? Что, если сын однажды не сдержится, и пострадают люди, или он сам? Ведь недавно в последнее время монастырь то и дело подвергался нападениям дикого зверя и бандитов. Однажды разбойникам удалось даже поджечь стены обители, и монахи едва сумели унять огонь. Даже старый настоятель не мог припомнить подобных бед. Казалось, будто это Велигор притягивал к себе зло. А затем в монастырь пришел монах-отшельник, проживающий высоко в горах, и спускавшийся вниз к монастырю лишь на самые большие праздники. Святой старец, как шепотом называли его молодые монахи, редко обращался к кому-то на людях, но после праздничной службы сам подозвал их с Велигором. «Врачевать тебе надо, лекарь!» Глядя сквозь Януша бледно-голубыми, будто незрячими глазами, прошелестел старец. «Умираешь!» Януш знал, что монахам-отшельникам дано видеть чуть больше, чем прочим, однако все равно оказался не готов к подобной проницательности потому и ляпнул не в попад, забывая обращаться к святому подобающим образом. «Ну, и что вы предлагаете?» Старый монах светло улыбнулся, протянул руку для благословения. Велигор сообразил первым, припал на колено, позволяя монаху возложить ладонь на его голову. «Хороший у тебя сын, лекарь!» Грустно и едва слышно проговорил отшельник. «Умный, внимательный, и носит он в себе зло лишь по твоей ошибке». Януш вздрогнул, склонился перед старцем, чтобы спрятать мокрые глаза. — Эту ошибку ты уже искупил. Ладонь святого старца, вместо того, чтобы лишь коснуться макушки лекаря, ласково погладила его по волосам. — И очень дорогой ценой. Велигор уже придется расплачиваться всю жизнь. Не родители страдают за свои грехи, но их безвинные дети. Януш зажмурился, смахнул выступившие слезы, ощущая, как по-прежнему мягко и ласково гладит его шишавая старческая ладонь. «И если не ты поможешь своему сыну, то кто?» «Ты нужен ему, лекарь, нужен живым. Пока жива в нем любовь, свет его души не погаснет и тьма не возьмет вверх». «Вы знаете, как вылечить папу?» — вдруг встрепенулся Легор. «Правда, знаете?» «Твоему отцу не в силах помочь ни один врач в мире». Но слышал ли ты легенду, дитя, о слезе единого? — Нет, — тут же загорелся Велигор. Расскажите. Отшельник задумчиво посмотрел сквозь мальчика, сложил сухие руки на коленях. Давным-давно наш мир, созданный единым богом, погрузился во тьму. Вой, болезни, катаклизмы, полчища нечисти и злобных духов Порождаемых армией могущественных магов, последователей клеветника, истощили мир. Даже те немногие, кто пытался сохранить веру в единого Бога перед лицом постоянной опасности и борьбы за выживание, теряли последнюю надежду. Озлоблялись, грубели, становились ничем не лучше тех, против кого боролись, совсем как на островах, тихо проговорил Януш, не поднимая глаз. И тогда единый бог внял молитвам верных, он увидел, что люди не в силах справиться с черной магией без его помощи, и сошел с небес на землю. Приняв человеческий облик, он разрушил царство тьмы, победил клеветника и низверг его вечную тьму. Вместе с клеветником этот мир покинула и магия, так что все колдуны потеряли свою темную силу. Мир освободился, и многие, раскаявшие свое маловерие, вновь обратились к свету. И тогда единый вознесся на самую высокую гору и взглянул на этот мир, такой, каким он был, освобожденным, радостным, а затем прозрел будущее. Люди, которых он так любил, в новых временах вновь отвернутся от света. Магия, которую он запечатал собственной кровью, вернулась, и по его щеке скатилась слеза. Единственная слеза. Палец старца, сморщенный, дрожащий, указал на Велигора. Упав на землю, она превратилась в застывшую хрустальную каплю и затерялась в глубоких снегах той самой горы. Но раз в году над тем местом загорается северное сияние, не зеленое, но синее, как небо. Тот, кто найдет это место и саму слезу, обретет речайшую благодать способную исцелить любой недуг, искоренить из души любой грех, осветить самую черную душу. Исцелить папу? Радостно догадался Велигор. Подавить Велигоре тьму? В свою очередь поразился Януш. Монах светло улыбнулся. Однако легенда гласит, продолжил старец, и отец с сыном точесно сторожились, что слеза единого может внять лишь одной молитве, затем она растает. Молчание продлилось недолго. — Так надо спешить? — воскликнул Велигор, едва не подскакивая на месте. — Вдруг кто-то другой нашу слезу отыщет, а? — Что вы смеетесь? — Значит, самая высокая гора в мире? — задумчиво сказал Януш. Отшельник не отвечал, глядя сквозь лекаря своими необычными, небесного цвета глазами. Велигор беспокойно потеребил отца за рукав рясы. Где это, пап? Ты знаешь? Лекарь долгое время вглядывался в горящие черные глаза, затем медленно кивнул. «Самые высокие горы в мире!» едва слышно проговорил старец. «Вали, дитя!» Януш возвращался на родину со смешанными чувствами. В первые годы на островах он скучал по прежней жизни просто безумно, и лишь крайняя нужда и гонка на выживание заглушали ностальгию. Он вспоминал о друзьях, думал о Марион, и много отдал бы в те дни, чтобы узнать, как они живут, и все ли с ними хорошо. С появлением Велигора его мир перевернулся, и Януш стал смотреть на него совсем под другим углом, и центром этого угла стал сын. От прежней жизни его отделяла целая пропасть жизни на островах, плен колдунов и монастырская аскеза. Януш даже не помнил, каким он был раньше, и почти забыл такую далекую и когда-то родную Валью. Прежние образы стерлись новой жизнью. Он не знал, как их примет его родина, но верил, что найдет там своего лучшего друга в добром здравии и достаточной силе, чтобы помочь им. Никто не знал снежные горы Вали так, как герцог всего северного предела, командующий Нестор Леконт.